«Синдром усыновления родителей» или «Парентификация». Марина пандаренко психотерапевт, бизнес-тренер, эмбодимент и УЗАЗу-специалист, автор книги «Вызывающая дождь». «Почему Красная Шапочка понесла корзинку с пирожками через темный лес бабушки? Это же опасно!» — спросила маленькая дочка подруги, когда я читала ей сказку. Детский вопрос заставил меня задуматься. «Интересно!» А какой ответ могла бы дать сама красная шапочка, если бы пришла ко мне на прием? Чтобы не расстраивать маму. Ну, э, мама сказала, я сделала. Мама очень занята, поэтому кто, если не я? Бабушке нужна помощь, я должна ей помочь, отнести еду. Если я не отнесу бабушке пирожки, мама будет сильно ругаться, да и вообще выгонит меня из дома». «Я послушная и хорошая девочка. Я должна слушаться маму». «Вы что? В лесу злой волк! Он же маму мою съест!» Знала ли Красная Шапочка об опасностях леса? «Не знала, пока мама не предупредила». «Осторожно, доченька, берегись в лесу серого волка», сказала взрослая женщина и отправила маленькую девочку в опасный путь с корзинкой ароматно пахнущих пирожков. «Какова вероятность, что волк прибежит на запах, м? Мама и бабушка точно были в курсе смертельной опасности. Так зачем они обрекают маленького ребенка на такое испытание? И вообще, где отец? Почему мать хотя бы не попросила дровосеков проводить девочку до бабули, раз сама так невероятно занята и на собственную мать у нее времени нет? Идеальная сказка, чтобы проиллюстрировать синдром, который называется парентификация. Или синдром ребенка, который усыновил своих родителей но обычно за заодно и всю семью. Каким образом ребенок усыновляет родителей? В основе формирования этого синдрома лежит большой соблазн взрослого сгрузить на ребенка ответственность за то, что самому ему делать не хочется. Страшно, ну или некогда. При этом взрослый может искренне не понимать, что делает, и считать, что это и есть воспитание. Многие родители уверены, что родили себе бесплатного и безотказного помощника. «Ты уже взрослая девочка. Пора заканчивать играть в куклы и разделить со мной заботы по дому», говорит мать одиннадцатилетней летней дочери, сгребает ее игрушки и увозит на благотворительный склад. «Ты моя единственная опора», говорит мама маленькому сыну, держа в руках свидетельство о разводе. «Какая помощница у мамы выросла, восхищается родня на домашнем застолье» когда девочка-подросток с замученным лицом ставит на стол очередное тяжеленное блюдо с угощением. Что же плохого в том, что дети помогают родителям, спросите вы? Ничего. Если они именно помогают, а не выполняют за взрослого его обязанности, да еще и с обвинениями в недочетах. Ни один ребенок не сможет быть утешителем, спасателем и решателем проблем старших без вреда для своей психики и здоровья. Если он стал родителем, Так кто же позаботится о нем самом? Ребенок беззащитен перед взрослыми проблемами. Если это так тяжело, почему ребенок берет на себя родительскую роль? Потому что он не знает, что может не брать, потому что любит своих родителей или замещающих их взрослых. А еще боится последствий. Если он откажет, то рискует потерять связь и любовь. А это для него страшнее смерти. Представьте, как могла бы повернуться сказка «Скажи, красная шапочка, следующая: Мама, я маленькая девочка. Ты предлагаешь мне тащить корзинку с пирожками одной через лес. Сама предупреждаешь, что там волк. Тут и взрослые испугаются. Я не могу выполнить твою просьбу». Это, кстати, называется «обозначить свои границы». Но малышку лишили права на них а попутно и право голоса и возможности проявлять страх, гнев и несогласие с так называемыми «просьбами» мамы. Почему же просьба я взяла в кавычки? Да потому что просьба тем и отличается от приказа, что содержит в себе возможность отказаться без обид и обвинений. Конечно, есть небольшой шанс, что мама бы ответила, «Ой, и правда, что же я делаю? Доченька, не ходи, я сама решу этот вопрос». Но давайте заменим поход с пирожками через лес, например, на так называемую просьбу «последить за младенцем, пока родители работают», «помыть посуду после праздника за всеми родственниками», «взять на себя уход за больной бабушкой». Ведь взрослым некогда. Это примеры того, чем в слезах делятся со мной многие клиентки, вспоминая, как были хорошими девочками и примерными мамиными помощницами. У мужчин, кстати, не легче. Рассказы о том, как мальчик стал опорой семьи после ухода отца из детства выполнял мужскую работу, заботился о матери и остальных детях, решал финансовые вопросы. Тоже далеко не редкость. А как же тогда обязанности и воспитание ответственности? Слышу я резонный вопрос при обсуждении механизмов так называемого усыновления. Полностью согласна, что ответственность и помощь близким очень важные навыки. Но должен быть баланс между правами и обязанностями. Перекос в любую сторону опасен. Когда ребенок усыновил родителей, чаще всего обязанностей не своих у него становится как у взрослого. Но как только он заявляет о своих правах, тут же все вспоминают, что он ребенок и затыкают ему рот, заменяя соблюдение интересов ребенка на сладкие похвалы. «Какая маме помощница выросла? Ты наш защитник!» угу. Безотказные, безмолвные, взрослые и самостоятельные, то есть не нуждающиеся в заботе и защите, а еще очень удобные. Каждый родитель мечтает, что его ребенок вырастет самостоятельным, целостным, счастливым взрослым. Но это возможно, если в первую очередь растить в ребенке умение ценить самого себя, свое время и ресурсы, опыт и навыки, умение заботиться о своей безопасности, границах и нести ответственность за себя и тех, заботу о ком они взяли осознанно и без лишней жертвенности. Это никак не бьется с удобным, послушным и безотказным ребенком. Почему так происходит? Синдром усыновления родителей рассматривается и объясняется разными психотерапевтическими школами от психоанализа до гештальта и экзистенциальной психологии. Расскажу о подходе, который, на мой взгляд, дает самое понятное объяснение о порядках любви немецкого психотерапевта и философа Берта Хеллингера. Он утверждал, что в родовых системах людей есть общие для всех законы и иерархии и порядка течения жизненных сил и любви. Члены семьи, родившиеся в системе раньше, имеют статус старшего перед теми, кто родился позже, а значит, должны вести себя соответственно. Их обязанность быть старшими для младших не нагружать их своими проблемами и переживаниями. Старшие помогают младшим, а не наоборот. Да, мы в долгу перед нашими родителями, но этот долг мы отдаем в виде любви и заботы нашим детям. При нарушении этого порядка течение любви и развития семейной системы нарушается. У потомков образуется масса проблем. Сложно создать свою семью, родить и нормально воспитать собственных детей. Как нарушение порядка может выглядеть на практике? Поясню на примере все той же сказки про красную шапочку. Что мы имеем в родовой системе красной шапочки? Мама, маленькая дочка и немощная бабушка, живущая почему-то в чаще леса. Почему они все не живут в одном доме или рядом? Может быть, мама однажды рванула дальше, чем видела из родового гнезда, лишь бы больше не быть мамой своей маме. Но потом бабуля стала настолько старенькой, что дочку совесть заела. Можно, конечно, было бы перевести бабулю поближе. Но теперь уже старушка поняла всю выгоду жизни в лесу, ведь о ней будут беспокоиться 24 на 7 все нерадивые родственники. И как же маме красной шапочки продолжать заботиться о бабушке и при этом как можно меньше с ней общаться? Бинго! Есть маленькая дочка. Ее старушка попрекать не будет. А вот ещё и домик в лесу наследство любимой внученьки отпишет. Так что вот тебе, доченька, корзинка пирожков. Я свой долг выполнила, всю ночь у печи проторчала. А теперь твоя очередь семейные проблемы решать. Давай-давай, у меня тоже детства не было. Вот так поколение за поколением младшие учатся быть родителями старшим. Да, порядок любви мог сломаться задолго до вас. Но не спешите осуждать своих предков. У них могли быть объективные причины встать на место своих родителей. Войны, голод, социальная нестабильность и бытовая неустроенность. Дети смотрели на своих измученных тревогой и трудом родителей и становились им опорой, помощью и защитой. Но это время прошло, а привычка направлять любовь и заботу от младших к старшим осталась. Сейчас у нас есть все инструменты и информация, чтобы восстановить порядок. Вы не перевоспитаете родителей и стариков, но, начиная с вас, любовь и забота могут начать течь в естественном направлении. Как понять, что вы усыновили своих родителей? В детстве усыновитель боится потерять любовь, лояльность и защиту значимых взрослых. Теперь, когда вроде бы уже зрелый человек создает свою семью, строит бизнес или карьеру, он бессознательно руководствуется тем же страхом. Такой взрослый будет из всего строить семью и усыновлять мужа, родителей мужа, начальства, подчиненных, всех, кого нужно сделать безопасными. Но самое страшное, что обычно зазываемые в семью охотно пользуются предложением. Они демонстрируют выученную беспомощность и дергают за удочки вины, стыда и долга. А значит, хлопоты у усыновителя все больше и больше. Но брать силы все равно откуда-то надо, и усыновитель начинает требовать от своих детей впрягаться в эту же повозку и разделять с ним тяжелую ношу ответственности. Вот семь признаков, что вы усыновили своих родителей или других взрослых людей. Первое. Вы уверены, что другой взрослый без вас не справится. Это самая частая иллюзия — Когда без вас близкий человек действительно не справится? Тогда, когда его тело и голова не способны работать. Но и тут есть тонкая грань. Святое дело — помочь попавшему в беду близкому, но класть на алтарь его жизни свою, да еще рисковать благополучием своей семьи — признак усыновления. Точно так же с коллегами и начальством. Усыновитель может годами не уходить в отпуск, или уходить, но при этом висеть на телефоне и контролировать все дела дистанционно. Ну как же, без него все развалится. Второе. Вы чувствуете вину за неприятности в жизни взрослых здоровых людей. Мама попалась на удочку мошенников. Младший брат разбил машину. Тетя не может выплатить ипотеку. Шеф не рассчитал силы и взял кредит больше, чем может отдать. А чувство вины почему-то гложет вас. Не предупредил не предусмотрел, не могу решить эти проблемы прямо здесь и сейчас. Третье. Вам даже в голову не приходит обратиться к родителям, если у вас возникают проблемы. Яркий пример нарушения семейного порядка и течения любви. По закону, младший имеет право просить заботы и защиту у старшего, а не наоборот. Если вы в родовой системе родитель, то теряете право на помощь от усыновленных, Поэтому и мысль побеспокоить родителей — не приходит. Четвёртое. Вы не уважаете родителей, но никогда в жизни не признаетесь в этом. Поэтому смотрим на дела. Считаете ли вы допустимым диктовать своим старшим родственникам, коллегам и другим взрослым, как они должны распоряжаться своими деньгами, временем и жизнью? Пятое. Вы вмешиваетесь в отношения старших на правах рефери. Если вы на быстром наборе у родственников, сотрудников или начальства на любой случай разборок с их дрожайшими половинами, то у меня для вас плохие новости. Вы усыновитель. Шестое. Вы чувствуете ответственность за братьев и сестер. Помочь с выплатой по ипотеке младшему брату. Устроить на учебу несовершеннолетнюю сестру. Нянчиться с младенцем, пока мама строит карьеру или борется за выживание, если вам нет еще 18, даже если есть. Вы все это можете, но не должны. Если вы чувствуете, что обязаны, и мама с папой вместе с нуждающимися не смогут без вас справиться, то это признак нашего синдрома. Седьмое. Вы знаете о родителях, коллегах или начальстве слишком много подробностей. Обычно этот признак подается под видом: мы с родителями лучшие друзья. Да. Выросшим детям выстраивать с родителями дружеские отношения хорошо, но ненормально быть хранителем интимных тайн и глубинных переживаний, а также быть советчиком родителям в этих вопросах. Это нарушает порядок в системе. А в случае с коллегами, и тем более с начальством, это просто нарушение личных границ и деловой этики. Что делать? В первую очередь отойти на безопасное расстояние и помнить, что система начинает возвращать блудного сына в семью. А дальше оценить свои силы. Сможете вы сами выйти из синдрома или вам нужна помощь специалиста? Как узнать это? Если вы понимаете, все семь признаков установления у вас на лицо, требования родителей или сама ситуация ненормальная. Есть угроза ущерба вашему времени и эмоциональному состоянию. Есть варианты решить проблему не за ваш счет, а с меньшими потерями. Но вы все равно не можете сказать «нет». Скорее всего, тут нужен специалист. Если же у вас хватает сил отказать, то, скорее всего, есть шанс справиться самому. А теперь шаги к восстановлению порядка и выходу из этого синдрома. Шаг первый укрепить в своем сознании мысль «Родители взрослые, и они старше». Исключение – очень немощные люди. Но и тут полностью посвящать всего себя им – значит поддерживать синдром. Сейчас есть масса способов обеспечить уход больному без ущерба для вашей жизни, отношений и детей. Шаг второй. Вспомнить. «У меня есть моя жизнь» со всеми правами и ответственностью. Возьмите лист бумаги, разделите его на две части. В левой колонке напишите, что происходит в моей жизни из-за синдрома усыновления, а в правой — чего не происходит и, скорее всего, не произойдет, если я продолжу в том же духе. Например, происходит так. Все мое время занято, если подумать, чужими проблемами. Надо накопить денег на учебу младшим братьям и сестрам. Надо заработать на операцию свекрови. Я всегда на связи с родственниками и мониторю их жизнь. Даже ночью не выключаю телефон. Чего не происходит? В очередной раз не еду в отпуск. Не могу поступить в хороший вуз, потому что он в другом городе, а я не могу уехать. Не могу купить свое жилье, потому что мама против. Не могу сходить на свидание, мама сразу начинает сильно болеть, ей срочно что-то надо, и все начинает неожиданно ломаться. Я не покупаю себе что-то нужное или желанное, ведь деньги нужны родственникам. Я не провожу время со своим супругом и детьми столько, сколько хочу. Я не могу выключить телефон, даже ночью. И так далее. Цель этого упражнения — увидеть, насколько ваша жизнь вам не принадлежит. Шаг третий. Признать вслух. Да-да, именно вслух это все произнести можете вместе со мной. Я когда-то приняла решение стать родителем своим родителям, и не только им. В детстве у меня не было другого выбора. Но сейчас я взрослая и могу сознательно выбирать. Я понимаю, что мне пришлось отказаться от собственных интересов, своего голоса. Право на свои границы. Но при этом я научилась самостоятельности, ответственностью, нахождению решений, заботе о других, внимательности к их потребностям. Выберите или допишите свое. И этому я научилась достаточно. И я возвращаю себе право следовать своим интересам, заботиться о себе. И о тех, кому моя забота положена по порядку любви: супруг, дети. А мое умение быть самостоятельным, брать на себя ответственность и находить решения, заботиться о других и видеть их потребности. Но ну, тут вы добавляете свое. Уже и так со мной. Вдох и выдох. Возможно, поначалу вам будет трудно это говорить. Читайте с листа. Важно вслух отменить этот детский договор. Это как вслух назвать имя тролля, чтобы избавиться от его чар. Возможно, вы телом почувствуете, что родственники удобно расположились на ваших плечах. Им там не место. Представьте, как вы прямо руками снимаете их, и ставите на их собственные ноги. Ну, поначалу, может, они пошатнутся, но ничего. Стоять самостоятельно — это их ответственность. Так и скажите мысленно или вслух. «Дорогая мама, папа, брат, бабушка, подставьте свое. Ты — взрослый человек, и я — взрослый человек. Я по ошибке звалила ответственность за твою жизнь на себя. Прости меня». «Я возвращаю тебе ответственность за твою жизнь, а ответственность за свою жизнь я возвращаю себе». Вдох и выдох. Шаг четвертый. Подумать об альтернативе. Просмотрите свой список, который вы написали в шаге номер два. Как вы можете участвовать в семейных и деловых процессах, без ущерба для себя. Вы пишите, что в первую очередь вам важно начать делать для себя. Напоминаю, что, скорее всего, система начнет сопротивляться изменениям. Это нормально. Но помните, вы не красная шапочка и не обязаны таскать пирожки через лес с риском нарваться на волка. Подумайте, кто может вас поддержать? И как могут быть решены задачи, если четко помнить, что родители — взрослые и сами отвечают за свою жизнь? Как вы можете помочь им, не снимая с них ответственность? Когда вы вернете близким их жизни, то, скорее всего, обнаружите, что у вас появилось много сил, энергии, да и денег. Самое время написать список своих желаний и начать их реализовывать — без постоянной оглядки на других. Получайте удовольствие и живите свободно.